«Умеешь право так говорить!» – возмутилась мама. «Свадьба – событие не только твоей жизни! Мы тебя растили, кормили, поили, воспитывали!» «И теперь надо громко и празднично сбыть тебя с рук!» – вставил папа, пока мама набирала воздух для следующей тирады. «Да как же ты можешь так говорить?» – напустилась она уже на своего мужа. «Ола, наше дитя!» и мы до смерти от нее не избавимся. У нас кровная связь!» Ирга слушал, не забывая с аппетитом есть. Он был доволен, что про него почти забыли. «Пока я отстаивала свое право на скромную свадьбу, сестры вещали про новые наряды в честь праздника, а бабушка возмущалась алчности молодого поколения. Ирга, а как твои родители отнеслись к такому решению?» Наконец-то мама обратила внимание на моего жениха. «Мои родители меня достаточно уважают, чтобы принять любое мое решение, касающееся собственной жизни», — сказал некроманд «Тем более, что они давно ждут, когда я женюсь. Кроме того, я оплачиваю все расходы». На этом дискуссия о свадьбе, к счастью для меня, была закончена. Постелили нам, конечно же, в разных комнатах. «Любимого отправили ночевать в мою старую комнату, а я переехала к младшим. Когда все улеглись, мама решила со мной поговорить. Я с замиранием сердца ждала ее оценку Ирги, хотя и сомневалась, что она будет положительной. Доченька, мама, похоже, подбирала слова. «Я, конечно, уважаю твое решение и верю, что ты любишь этого парня, но так ли уж необходимо выходить за него замуж?» «Ты молода, найдешь кого-то еще!» «Мама, ты о чем? Я люблю его!» «Да, но он же такой страшный!» «Страшный? По-моему, он очень симпатичный!» «Ах, ты об иллюзии! Мама, поверь, что Ирга действительно выглядит так, как выглядит!» «А косматое чудище с когтями – это была всего лишь иллюзия, чтобы испугать слишком настырную тетю!» «Ты не обманываешь меня?» «Материнское сердце все может выдержать, но если я буду знать, что ты несчастлива...» «Мама, поверь, счастливее, чем с Иргой, я не буду никогда и ни с кем, честное слово!» Мама вздохнула. «Вы пятеро, как пять пальцев на руке! Какой не порежь, все больно!» «За палец имени меня не волнуйся!» – успокоила я. «Он теперь в такой броне, что ее никому не пробить!» ирго заботится обо мне!» как на сетка о цыплятах. Молю об этом небесные силы, еще раз вдохнула мама. В спальне меня ждали любопытные сестренки. Он такой крутой, вздохнув, сказала Лария. Если вы с ним разругаетесь, можно я стану его невестой? Такого парня еще поискать. Рада, что ты это признала, отозвалась я. Я чуть лужу не сделала, когда он превратился, призналась Зария. «Я думала, что мама его после этого выгонит», сказала Тария. «Я тоже этого боялась», задумчиво сказала я. «Но что-то мама повела себя подозрительно спокойно. Просто Ирга ее впечатлил, а наши родственники даже ее достали, когда сидели у нас в подвале во время атаки нежити», авторитетно объявила Зария, как старшая из троих. Я согласно приняла ее версию толкования случившегося. «А у вас было это?» Смущенно хихикая спросила Тария. «Что это?» «Ну, это...» «Ты что, не понимаешь?» Посмотрев на сгорающие от любопытства лица сестер, я хитро улыбнулась. «Не было». «Неправда!» Возмутились они хором. «Неужели ты не хочешь просветить своих младших сестер?» «Купите медицинскую энциклопедию и просвещайтесь!» – отрезала я. Конечно, как старшая сестра, я должна была провести некоторую работу в этом направлении, но я просто не знала, как о таком разговаривать с младшими. «Спросите у Дарьи», – наконец нашлась я. «Она в этом плане более опытная, у нее даже ребенок есть». Сестры недовольно забурчали, но отстали. А я, крадучись, чтобы не увидели родители направилась к Ирге. Конечно же, некромант не спал, а с любопытством рассматривал мои полки. «Это так интересно!» – сказал он, обернувшись на звук открываемой двери. «Узнать, чем ты интересовалась в детстве?» «Эту комнату я делила с Дарьей», – сказала я. «Когда я переехала в Чистяково, а она вышла замуж, родители тут ничего не трогали». «Странные книги ты читала». Заметил Ирга, крутя в руках потрёпанный том приключений с монстрами. «Это только кажется, что странное. На самом деле это многотомный сериал про одного мага, который сражается против монстров и спасает одну прекрасную даму за другой». «В каждой книжке своя дама. И куда он их потом девает? В гарем?» «Это книжка для девочек-подростков, а значит, все должно заканчиваться неземной любовью», – объяснила я. В спасенных девушек влюбляются спутники героя, и в конце книжки он, как правило, свидетель на свадьбе друзей». Ирга раскрыл наугад книжку и углубился в чтение. «Я с любопытством следила, как меняется выражение его лица. Все-таки я несколько лет подряд ночами переживала приключения героев. А сколько слез было пролито над трагическими сценами, когда в муках умирал какой-нибудь соратник героя». Бедняга обычно страдал очень долго, страниц 10 не меньше, прерывающимся голосом, каясь в грехах или признаваясь в любви. А мужественный герой с руками, обогрёнными кровью лучшего друга, шёл и разрывал чудовище пополам. «Какая ерунда!» – возмутился некромант, вырывая меня из сладких воспоминаний. «Разве можно убить дракона огненным шаром?» «Да никогда! Дракон впитывает энергию, и всё!» Ирга перелистал пару страниц. «Что?» – опять возмутился он. «Поднять армию нежити одним щелчком пальцев?» «Это главный злодей!» – защищала я любимую книжку. «Ему можно!» «Да даже если главный злодей!» «Ирга – эта книжка для восторженных девочек, ради которых на каждой странице описывается мощный и сексуальный торс героя, а не для выпускников магических университетов!» Я отобрала книгу и положила ее на полку, решив как-нибудь перечитать на досуге, чтобы посмеяться над ляпами. Но другому давать глумиться над магом-героем я не хотела. «У ребенка нужно формировать правильное представление о мире», сказал Ирга. «Как можно жить, думая, что армию нежити можно создать одним движением?» «Действительно, как?» переспросила я. Ирга посмотрел на меня и смутился. «Понимаешь?» – буркнул он. «За такие вещи вешать надо. Знаешь, сколько труда уходит на создание хоть одного зомби?» «Я понимаю. Тебе просто обидно», – утешала я. «А что ты читал в подростковом возрасте?» Любимый неожиданно покраснел, потом сказал. Учебники по некромантии у отца таскал. «Бедняга! И никакой развлекательной литературы?» «Никакой». Сказал Ирга таким тоном, что мне стало понятно. Он читал что-то еще, но не хочет об этом признаваться. Хотела тебя попросить. Я решила оставить тему чтения до лучших времен. Быть немного поделикатнее с моими родителями. Ирга кивнул. Не хочется быть главным семейным злодеем, пожаловалась я. Если кто и будет злодеем, так это я, заметил Ирга. Ведь не ты же их пугала. «Но я тебя привела», – возразила я, косясь на кровать. «Я так давно не спала, прижавшись к любимому. Некромант проследил за моим взглядом и покачал головой». «Только не в доме твоих родителей», – строго сказал Ирга. «Ага», – возликовала я. «Ты тоже об этом думаешь? Иначе как бы ты угадал мои мысли?» «Да у тебя на лице все написано. Потерпи, милая, иначе...» У тебя не будет стимула хотеть выйти за меня замуж. Почему не будет? Мы еще не купили эльфийское платье. Ах, ну да. Как я мог забыть? Скептически воскликнул Ирга, выпроваживая меня за дверь. Спокойной ночи.